Глава десятая. Первые приключения. В семь часов пополудни отряд подполковника Таубе силою в двадцать ружей выступил из Тимир-Ханшуры. Предварительно в Андреевском соборе для православных членов отряда был отслужен молебен в успешное завершение похода. В нем участвовали Лыков, офицеры за вычетом Даургирея и пять казаков. Остальные станичники оказались староверами На австрийского согласия. Для них в Рогорском храме был проведен особый молебен. Поход начался как приятная прогулка. Двигались по хорошей дороге. Кумыкская равнина не представляла препятствий. Погода тоже была благосклонна к путешественникам. Через Атланаул, Нижнее Казанище и Аркас колонна двигалась к Арканийскому перевалу. Слева сиялась снежной вершина громада Зуберги. Через несколько часов пути начался долгий подъем. Емринский хребет встретил гостей холодом и голыми скалами. Шесть тысяч футов высоты. Гляда мрачных гор, где нет не только леса, но даже кустарника. Дорога сузилась до двух саженей и давалась теперь с усилием. Подъеробленные кони быстро уставали и требовали отдыха. На расстоянии пятидесяти вез пришлось сделать два привала, причем топливо для костров выдавалось дывать с трудом с дна расщелин. Когда отряд уже перевалил хребет и спускался к Одотлю, с нависающей над дорогой скалы при тихой погоде вдруг слетел камень. Он описал бесшумную дугу и ударил точно в голову казака. Папаха спасла ему жизнь, но сотрясение мозга не уберегла. Граг часто без видимых причин падают камни. да чтоб так метко! Словно его направляла чья-то злая рука. Терцы сразу приуныли. «Плохое начало. Что-то будет дальше», — шептались они за спинами офицеров. Раненого с предосторожностями доставили в Кодортль и оставили на печени карта староста сирени. «Там же и заночевали». Таобе решил не переходить к Айсу в наступающих сумерках. Отряд расположился в большом доме здешнего Кади. Высокий старик с властным взглядом, в свое время он служил у Шамиля Мазуном, был с русскими неприветлив. Кади — судья по мусульманскому праву. Мазун — пятисотный командир. Общаться с гостями он назначил старшего сына — а сам ушел во внутренние комнаты. Офицеры и Лыкову предложили просторную кунацкую, а казаки с лизгинами-проводниками расположились прямо во дворе. Алексей заметил, что терцам понравился его отказ от динщика, и они сами выделили ему человека для услуг. Таковым оказался Милентий Лавочкин. Огромный, могучего сложения парень, с добрым, простодушным лицом. Он приглядывал за катером лошак по месеслаек в лица, тащившим лыковские вьюки, помогал сычку расположиться на отдыхе, занимался его конем. Вот и теперь Милентий в первую очередь напоил хуставшего трамовца, лишь после этого занялся собственным жеребцом. Развесив на деревянных гвоздях оружие и седла, благородие уселись на коврах отдыхать. Только до Оргирея обособился. Он вынул из вьюка намазлык, нашел каблу и принялся отворить третий намаз, не обращая на русских никакого внимания. Намазлык коврик для молитвы. Кабла, направление на мекку. Третий намаз совершается перед заходом солнца, когда тень от предметов становится вдвое длиннее самих предметов. Капитан Ильин возмущенно фыркнул и вышел во двор. Там уже горел костер. Казаки свеживали купленного у хозяина барана и собирались варить шурпу. А обе вынул складной самовар. Артилевский в ответ достал из чемоданов, богато отделанный серебром, азарпеши и тулук с чехирем. Азарпеши и турги рога для вина, тулук то, что бурдюк. Чехирь. Водка. Неизвестно откуда на двор натащили всякой снеги. Зелени, чеснока, курзе, вареники с творогом, дикого цикория и сыра. Лаков снял черкеску, в одном бешмете сел на пороге кунацкой и лениво следил за суетой, прихлёбывая кистый чехирь. Плетели в темнеющее небо искры от костра, сновали любопытные мальчишки, мочали в стойлах, Невидимые коровы. Из окон второго этажа на русских смотрели застенчивые варские девушки. Самые смелые из них вынесла офицерам несколько горячих лепешек, стройная, с красивыми карими глазами, в платье тунике, шароварах и расшитом чухту, главному боре, скрывающим волосы женщина-толба затылка. Она была очень гациозна. Артелевский подарил девушке серебряный рубль. Громко вскрикнув от радости, она показала подарок товаркам и убежала обратно в дом. Казаки одобрительно заготали. Тоби подозвал урядника и приказал выдать винную порцию. Крики одобрения повторились еще громче. Алексей понимал, что барон хочет сплотить незнакомых между собой людей, наладить в отряде доверительные отношения. Понимали это и терцы. Они оставались услужливыми без тени фамильярности, и часовой ворот не ослаблял выправки. Офицеры пили умеренно, только Артелевский, видимо, опрокинул в себя лишний рог. Лицо его покраснело, речь стала запинаться. Таобичу двинул бровью и высковую старшину отвели в Кунацкую, и скоро оттуда послышался его могучий храп. Утром следующего дня барон дал всем выспаться. Артилевский встал с помятым лицом и жадно тянул Айрат. Таоби с Ильяным изучали карту и о чем-то совещали с полголоса. Даургирей с обоими ингушами вернулся из мечети. Лыков с удовольствием наблюдал знакомую ему еще с войны сцену дележки табака. Приказный эфрейтор в казачьих войсках Чоглоков, казак серьезный и основательный, резал на особой доске листы махорки. Четверо курящих станичников толпились вокруг и внимательно наблюдали процесс. Рогожцы беззлобно их подначивали. Наконец-чего Глоков изгрошил табак, не спеша достал кисет и принялся подчеркнуто медленно набивать его. Напряжение в зрителях возрастало. Забрав две трети махорки, приказную убрал кисет, отступил на шаг с командой «На покрашение!». Мгновенно станичники набросились и под смех строверов расхватали остатка махорки. Через минуту весь двор заволокло крепким дымом самосада. Лыков с сыном хозяином, подбивал счеты. За барана зелень, сыр и вареньки аварий запросил шесть рублей, а получил четыре с полтиной и остался этим весьма доволен. Сыграли? Отель? Сигнал сбора. Терцы уложили вещи, вывели, оседлали коней, нагрузили юками ослов. Когда колонна выходила со двора, Лыков увидел в окне третьего этажа лицо хозяина. Боевший шамильевский пятисотины смотрел на русских с ненавистью. Холодным майским утром экспедиция спустилась к реке. Чуть выше переправы многоводная варская койсу впадает в каракойсу. На месте слияния образовалось что-то вроде большого залива с островами из нанесенных камней. Горы раздвинулись, образовав долину. Река замедлила бег и стало возможным перейти ее вброд. Неожиданно, когда отряд был уже у самой воды, Таубе остановил людей. «Рассыпаться в цепь, укрыться за камнями и приготовить оружие», — приказал он. Все быстро выполнили команду. Цепь ощетинилась стволами. Подполковник принялся рассматривать противоположный берег в бинокль. Разговоры стихли, все хмуро и настороженно выглядывали из-за камней, пытаясь разглядеть что-то в утреннем тумане. Подошел встревоженный лин. «В чем дело, Виктор Ангольдович? Чего мы опасаемся? Я здесь переправлялся много раз». «Нехорошее предчувствие», — лаконично ответил подполковник, знакомому Алексею жестом потирая левый висок. «Предчувствие, и потому мы здесь застряли? Да, вчера». «Он навестил меня в первый раз». Я не прислушался, и Тимохину на голову упал камень. Так что, не дай борщ! Подбежал врядик. Пошли одного человека в разведку. Мне не нравится вон тот утес. Пусть его обследуют. Есть. Левый берег спускался к реке огромным амфитеатром. На вершине которого виднелись строения Большого ула Могох. Пятьдесят саженей ниже переправы виднелся приметный утес с ровной, будто срезанной вершиной. Артилевский тоже не удержался и раздраженно встрял в разговор. Барон, эти места вдоль вперед, изъезжены всюду тысячи глаз. Чего вы опасаетесь? Эти мне командированные из столицы. Без ту у Марлинского начитались. На дворе 85-й год. Тоби не обращая на него внимания, вынул из чехла винтовку, достал заряд в патронник, скомандовал. Лыков за мной. Остальным оставаться здесь. Приготовиться к бою. Вдвоем они спустились вниз по реке, так что оказались прямо напротив утеса и взяли его на прицел. — Почему ты решил? — спросил Алексей, как только они остались одни. — Один Лизгин ночью отлучался. — Который? — Ахмат. — Но они оба подозрительны. — Как узнал? — Спать надо меньше, Леха. — Бойцы изготовились. Приказный Чаглоков взял Бердану на руку и осторожно пустил коня в койсу. Напряжение достигло высшего предела. Все держали палец на курке и высматривали противника. — Стреляй без команды, сразу как ты увидишь! — крикнул барон, перекрывая шум потока. Чоглоков прошел уже середину реки. Вода доходила к мюл его по грудь. Вдруг Алексей разглядел в прорези прицела черную попаху и немешко нажал спуск. Рядом открыл прицельный огонь Таубе. Остальные члены отряда... С некоторым запозданием поддержали их. Но в Теосии часто-часто вспыхивали дымки выстрелов. Там засел не меньше четырех человек. Приказный оказался в самом опасном положении. Без укрытия, ближе всех к противнику. Но опытный казак сразу же спрыгнул с седла в воду, прикрывшись конем и буркой, и продолжал движение вперед. Перестрелка разгоралась. Алексей унял уже первое волнение и бить наверняка. Положив винтовку на камень, он высмотрел бородатую голову и подвел под нее мушку. Потом решил, что холодная вода реки утянет пулю, и поднял прицел на волос. Плавно нажал на спуск. Голова стрелка будто ветром сдула, только попаха остался лежать на камне. Выстрелы с утеса тут же прикатились. Барон побежал обратно к отряду, крича эшелон, быстро вперед! Через десять минут вся экспедиция оказалась на левом берегу Аварского койсу. Оставив коней с лизгинами, русские бросились к утесу. Было видно, что это старая капу, сторожевой пост еще времен Шамиля. Сзади на вершину вели вырубленные в скале ступеньки. Наверху обнаружилась ровная площадка, с которой переправа открывалась, к ладони. Площадка была густо усыпана стрельными гильзами. Вперед лежал мертвый горец. Пуля Лыкова вошла ему в глаз и вышла в затылок. Еще один кровавый след водил вниз. — Не по нраву им пришлось угощение, — констатировал рядник и добавил уважительно. — Но как вы их унюхали, ваше высокоблагородие? Чудеса! На казаков весь эпизод боя произвел сильное впечатление. Их ждала засада, поставленная в выгодном месте, и все козыри были у противника. В реке на Бострине четыре винтовки должны были произвести в составе отряда страшное опустошение. Вместо этого Потерю понес враг. Подполковник, словом матерый волк, учуял ловушку, избежал опасности и сильно огрызнулся в ответ. Терцы это сразу оценили. Авторитет начальника после совершенно незнакомого им дела стал на должную высоту. Под прикрытием скал Тауби построил отряд, вывел из строя и объявил ему благодарность за храброе исполнение долга. Приказа не получил ни единой царапины. Но конь ему был ранен в голову и шею, и умирал. Ильин и Артелевский отвели барона в сторону. Оба были смущены случившимся. — Среди белого дня в пятидесяти верстах от тимир напасть на воинскую часть. Такого здесь не было уже много лет, — воскликнул капитан. — Нужно срочно сообщить его превосходительству, пусть назначит следствие. — Да, да, — поддержал его войсковой старшина, — непременно следствие. Это какая-то неслыханная дерзость. Нас чуть не постреляли, будто куропаток. Имеется труп, можно попробовать опознать его. Еще у них ранены на руках. Жить и лоул искать там. Забрав тело убитого горца, отряд по крутой тропинке стал подниматься в могох. Кровавый след кончился через 200 саженей. Поперек тропы лежало еще одно тело. Молодой лесгин с прострельной шеей был добит ударом кинжала в спину. Взяли его. На окраине улы русских встретил дебир, староста округи, в сопровождении вооруженных джигитов. Стрельба у переправы подняла на ноги все селение, и Дебир уже собрался спуститься вниз на разведку. Убитых туземцев положили много декани. Площадки возле мечети. Жители Аулы внимательно разглядывали их лица, одежду. Нет, господин офицер, это не наши, заявил Дебир. Мы никогда их прежде не видели. Посмотрите на их обувь. Здесь так не ходят. Это дедойцы. Действительно. На ногах у покойников были вязаны шерстяные сапоги, столстые, простеганные шерстяной же подошвой и загнутыми вверх носками. Старик прав, подтвердил Артелевский. Это капучинцы. Или люди, которые хотели, чтобы их приняли за капучинцев. Капучинцы — одно из названий бештинцев, малой народности западного Дагестана. — Хорошо, — сказал Таобе старости. — Я снимаю с тебя подозрения. — Пошли, десять вооруженных джигитов, по Сакме. Сакма след на земле. Нападавших осталось двое или трое, и они ушли вверх по реке. Я дам в помощь одного казака. — Еще отошли мою записку в Ханшуру. «Князю Чавчавадзе, до приезда властей сохрани трупы в неприкосновенности. Кроме того, нам нужна одна хорошая верховая лошадь». Пока Дебир назначал Джигитов в погоню, Лыков обыскал убитых, но не нашел ничего полезного для следствия. «И не найдешь», — ответил он барон. «В следующий раз будем перехватывать Ахматы в пути».